Глава 14. О том, что случилось в ростовской земле по смерти Андреевой. Узнавши о смерти Андреевой, ростовцы, суздальцы и переяславцы и вся дружина, от малой до велика, съехались во Владимир и рассуждали. «Князь наш убит, а детей у него нет. Один только маленький сын в Новгороде, а братья его в Руси? За какими князьями пошлем?» Соседи нам, князья Муромские и Рязанские, боимся мести их, как пойдут внезапно на нас рацию, когда у нас нет князя. пошлем как Глебу в Рязань, скажем ему. Князя нашего Бог взял, хотим на его место Ростиславичей, Мстислава и Ярополка, твоих шурьев. Забыли они крестное целование, что клялись князю Юрию держать на столе своем меньших его сыновей Михаила и всеволда приступили к крестной целовании и прежде, посадивши Андрея и выгнавши меньших его братьев, не опомнились и по смерти Андреевой, слушали только Дедилца до да Бориса, послов Рязанских. Глеб, князь Рязанский, обрадовался, что на него возлагают честь и хотят, шурьев его в князья. Послали к ним сказать, «Ваш отец был добр, когда у нас жил. Ступайте к нам, княжить, а других не хотим». Ростиславичи отвечали, «Помоги Бог дружине, что не забывает любви отца нашего». В это время вместе с ним в Чернигове жили и дедья их Юрьевичи, Михаил и Всеволод. Ростиславичи, подумавши, сказали, «Либо лихо, либо добро всем нам. Пойдем все четверо, двое Юрьевичей да двое Ростиславичей». Двое поехали вперед, Михаила Юрьевич да Ярополк Ростиславич, давший старшинство Михаилу. Когда ростовцы узнали, что оба эти князя вместе приехали в Москву, то рассердились и послали сказать Ярополку, «Ты ступай сюда к нам!» А Михаилу велели сказать, «Подожди немного в Москве!» Ярополк тайно от Михаила поехал с дружиною Переославль. Михаила, увидав, что Ростиславич уехал, отправился и сам Владимир и затворился в городе. Ростовцы приехали на него со всею силой земли своей и много наделали зла, привели муромцев и рязанцев и все пожгли около города. Владимирцы отбивались целых семь недель. наконец, нестерпевшие голода, сказали Михаилу: « мирись либо, «Промышляй о себе!» Он отвечал, «Вы правы! Не погибать же вам для меня!» И поехал в Русь. Владимирцы проводили его с плачем великим. Потом взяли они клятву с Ростиславичей, что те не сделают никакого зла их городу, и вышли с крестами навстречу Мстиславу и Ярополку. Князья, вошедшие в город, утешили владимирцев, потому что разделили волость ростовскую. Во Владимире сел Ярополк, положивший с гражданами весь поряд в церкви Богородицы. Не против Ростиславича бились владимирцы, но не хотели покориться ростовцам, Суздальцам и Муромцам, потому что те говорили «Пожжем Владимир, или посадника в нем посадим, то наши холопы каменщики». Ростовцы посадили у себя в Ростове князем Мстислава, на столе дедовском и отцовском, с радостью великою. Ростиславичи, ставшие князьями в Ростовской области, роздали посадничество русским детским, которые начали делать всякие притеснения жителям. А сами князья были еще молоды. Слушались бояр, а бояре подучали их на то, как бы побольше нажить имение. Из церкви Святой Богородицы Владимирское золото и серебро взяли, В первый же день отняли ключи от церковных палатей. И город, и дани захватили, что дал той церкви князь Андрей. Тогда владимирцы начали говорить между собою. «Мы приняли князя на своей воле, утвердились с ним крестным целованием, а они смотрят на нашу волость как на чужую, будто они у нас на время сели. Грабят не только всю волость, но и церкви. Так промышляйте, братья!» Однако сперва они послали к ростовцам и суздальцам объявить им свою обиду. Те на словах были за них, а на деле далеко не так, особенно бояре, которые крепко держались Ростиславичей. Тогда владимирцы, укрепившись между собою, послали сказать Михаилу в Чернигов, «Ты старше всех своих братьев, приезжай к нам во Владимир, если что замыслят на нас ростовцы и суздальцы за тебя» то будем с ними управляться, как нам Бог даст и святая Богородица.